Глава вторая. Город совсем близко. Еще немного, и поезд прибудет на место назначения. Смотрю в окно купе, а внутри точно пружина скручивается. Представляю себе его лицо. Как он изменился? Я-то уж точно изменилась. Другая прическа. Выгляжу куда более взрослой, чем тогда, когда мы впервые встретились в его офисе. Хотя объективно с нашего расставания прошло не так много лет, это целая жизнь, Гошкина жизнь. Пора будить сына. Гошка просыпается неохотно, капризничает, затем все-таки сдается, позволяет себя одеть и прилипает к стеклу. Я снимаю постельное белье, чтобы сдать его проводнице, собираю рассыпавшиеся по не слишком широкой полке мелочи вроде влажных салфеток, оглядываю все, чтобы убедиться, что ничего не забыла. У нас с собой не так много вещей, и практически все из них Гошкины. Моих мало. Когда пять лет назад я уезжала отсюда, как мне казалось навсегда, их было еще меньше. Даже не чемодан, обычная спортивная сумка. Я дотащила ее с автобусной остановки в здании вокзала, а после сидела в зале ожидания, листая какую-то бесплатную газету. Сама же то и дело бросала взгляды в сторону дверей, которые постоянно впускали и выпускали людей. Ждала. Ждала, что вернется, одумается, поверит. Не позволит мне оставить его этот город и надежду, которая еще теплилась в душе. Напрасно. Он так и не пришел. Когда равнодушный механический голос объявил о скором прибытии моего поезда, я, сгорбившись точно под непосильной тяжестью своей тоски и одиночества, зашагала к выходу на перрон. Но в тот день, когда мы только познакомились, я ничего об этом не знала и совсем не чувствовала, к чему все в итоге приведет. Я просто смотрела на него во все глаза, удивляясь тому, что начальники бывают и такими. Моя первая работа и настолько необычная. Я угадала. В Арслане Булатове действительно текла восточная кровь. Впрочем, жил он вполне по-западному, как мне показалось в момент нашего знакомства. А учился и вовсе в Америке, где издавна собирался народ всевозможных национальностей. Я в свои без двух недель двадцать никуда кроме соседней области не выезжала, и Соединенные Штаты казались мне примерно такими же далекими и недоступными, как Марс и Венера. Итак, расскажи о себе потребовал Булатов, когда мы вернулись в кабинет, и он, наконец, прикрыл обнаженный тор с другой рубашкой, на этот раз темно синий «Я окончила школу. В настоящее время учусь на третьем курсе в...» Начала я пересказывать свою неотличавшуюся разнообразием событий биографию. «Нет, хватит», — прервал меня будущий босс. «Что за скукота? Родилась, училась. Меня что, это интересует?» «Разве нет?» — удивилась я. «Вы должны знать, какое у меня образование и что я умею». «Вот это уже интереснее!» — прищурился Арслан Булатов, и я вдруг поняла, что он вовсе не про скорость печати и владение оргтехникой говорит. Я стиснула губы, пока с них не сорвался возмущенный возглас. «Что за намеки вообще?» Но я в самом деле не хочу слушать всю эту статистику. Расскажи, что ты любишь, чем занимаешься в свободное время. Я люблю смотреть фильмы в кинотеатре. Но это получается не так уж часто, призналась я. Не всегда успеваю попасть на то время, когда студентам продают билеты со скидкой. Проблемы с деньгами? Не будьте меня их, я бы сейчас спокойно доучивалась, а работу начала бы искать уже с дипломом. «Логично», — кивнул собеседник, постукивая по подбородку длинными смуглыми пальцами. «Значит, кино. Что дальше?» «Люблю гулять по городу. Знаете сквер возле торгового центра «Парус»? Там очень красиво и спокойно, что ли. Очень приличная публика, никаких гопников, никто не пристает». Добавила я и осеклась, когда поняла, что сказала лишнее. «Вот оно как». «Значит, в других местах к тебе пристают? Часто?» «Бывает», — созналась я, опуская взгляд. «Нет, я вовсе не была идеальной красавицей с обложки гламурного журнала, одевалась просто, маникюр делала сама в целях экономии. Но чем-то моя внешность хрупкой невысокой блондинки привлекала мужчин, которые хотели познакомиться и желательно поближе». «А что же твой парень? Не охраняет?» «Кто?» «Твой парень, бойфренд, не поняла, что ли?» «У меня его нет. Обычно я гуляю с однокурсницами. А почему вы об этом спросили?» «Потому что это меня тоже интересовало, есть ли у тебя кто-нибудь?» — хмыкнул мужчина. Глаза его блеснули. «А живешь с кем?» «С дедушкой. Он на пенсии, болеет. Больше никого нет». Ответила я, и горло, как всегда, перехватило, когда это сказала. Вроде бы я уже успела привыкнуть к тому, какой маленькой стала моя семья, а все равно невыразимо грустно. Поэтому мне деньги и нужны. Сколько? Что? Мне ведь уже сказали, какая будет зарплата. Еще там, в службе трудоустройства. Кроме зарплаты, может быть, премия. «Вот и спрашиваю. Сколько ты хочешь получать дополнительно?» «Мне вполне хватит зарплаты, спасибо». «Отказываешься? Почему? Есть причина?» «Если дополнительные деньги предполагают дополнительные обязанности, мне это не нужно», — сказала я, почти до боли стиснув под столом руки. «Наверное, вы привыкли, что все можно купить, но я пока еще не настолько отчаялась, чтобы торговать собой». «Значит, бедная, но гордая», — усмехнулся он. «Гордая девочка Яся, расслабься. Никто тебе таких обязанностей не предлагает. Я не покупаю женщин, у меня в этом нет нужды. Со мной может быть только по обоюдному желанию. Так что, если захочешь...» «Спасибо, но мне достаточно работы и рабочих отношений», — проговорила я. Вести беседу с потенциальным начальником было сложно. Я как будто в самом деле находилась в одной клетке с хищником. Будь у меня выбор, возможно, я бы развернулась и вышла, но студентов без какого-либо опыта в самом деле неохотно принимали на работу. И я по-настоящему боялась, что другого шанса на вакансию с приличной зарплатой мне не представится, по крайней мере, до получения диплома. А деньги были нужны уже сейчас. «Готовить ты хотя бы умеешь?» — осведомился Булатов. «Что готовить?» «Вообще? Как у тебя в плане кулинарии, спрашиваю? Не превратишь мою кухню в руины?» «А что мне делать на вашей кухне?» С растущим недоумением спросила я. «Как что? Радовать меня чем-нибудь вкусным. Ты личная помощница забыла? А это значит, в твои обязанности входит готовить мне завтрак и еще будить меня по утрам». «Будить?» запнулась я. «А это еще зачем? Вы сами проснуться не можете или будильник на смартфоне ставить разучились?» «А ты умеешь иронизировать?» «Занятно. Я еще не привык к разнице часовых поясов и не люблю просыпаться по сигналу будильника». «А если поставить вместо стандартного сигнала любимую песню?» — предложила я вариант, к которому прибегала сама. Меня по утрам будила песня «Рапунцель» группы «Мельница». — Тогда уже через неделю станет нелюбимой. Это я еще в школе проходил, так что не вариант. — Ну, допустим, я приезжаю утром к вам домой, бужу вас и кормлю завтраком, — прокомментировала я, подумав, что для таких целей сгодилась бы и домработница. — А что дальше? — А дальше мы вместе едем в офис или на какие-нибудь деловые встречи. И мне нужно на них присутствовать? — Разумеется. Ты будешь со мной. Везде. Как моя личная помощница. Произнес он, выделив интонации слово «личная». — Готова к этому? Темные глаза собеседника, оценивающе смотрели на меня. Я сделала глубокий вдох, точно готовясь нырнуть в воду. Не продаю ли я сейчас душу дьяволу? — Да. Выдохнула я, и на губах мужчины появилась довольная улыбка. Поезд, резко качнувшись, вырывает меня из воспоминаний. «Гошка!» Я едва ли не в последнюю минуту успеваю поймать сына, который чуть было не скатился с полки. Прижимаю к себе, вдыхая его запах, теплый, уютный, солнечный, такой родной. Если бы еще к нему не примешивался неотвязный, тревожный, остро пахнущий бедой запах лекарств. Гошка, прости, мама задумалась. О чем? спрашивает он серьезно. Да так, отвечаю я, натягивая на лицо улыбку. Гошка смотрит недоверчиво. Ему не нравится, что я настолько нервная, взвинченная. Его глаза такие знакомые. Глаза моего дедушки — серые, внимательные, опушенные короткими густыми ресницами. Вопреки всем теориям о доминантных признаках, сын светлокожий, русоволосый. Внешне очень похож на меня и родственников с моей стороны. Я и назвала его в честь дедушки — Георгием. Второй Георгий Туманов. «Скоро приедем, да, мам?» «Да, теперь уже совсем скоро». Киваю я. «Ты давно там не была?» «Да, давно». «А я там был?» «Да, но ты тогда еще не родился». «Почему?» Невольно улыбаюсь и взъерошиваю его мягкие волосы. Мой почемучка. Я стараюсь всегда давать ему правдивые ответы на все задаваемые мне вопросы. Но на один из них честно ответить никак не могу. Почему к нам не приезжает мой папа? Что я могу сказать? Твой папа не знает тебя и не хочет знать? Твой папа не верит, что ты его сын? Поэтому мне и приходится выдумывать небылицы о папе, который никак не может приехать. Хорошо, что пока Гошка им верит. Верит в папу, который у него тоже где-то есть. Мы заканчиваем сборы и выходим из купе. Целых двое суток оно было нашим временным домом. Впереди новый дом и снова временный. Будет ли у нас когда-нибудь свой? В обычной дорожной суматохе сходим с поезда. Я крепко держу сына за руку, не забываю и о вещах. Взглядом обшариваю перрон. Неужели нас никто не встречает? С губ слетает вздох облегчения, когда я вижу знакомое лицо. Она изменилась, располнела, округлилась, но это ей даже к лицу. Лиля, моя однокурсница, крепко обнимает меня, а затем поворачивается к Гошке. «А это у нас кто?» Сын прячется за меня. Он еще стесняется незнакомых. Я смаргиваю слезы. «Спасибо, что встретила. Благодарю я». «Да брось ты, что за глупости?» — отмахивается она. «Слушай, а он у тебя на отца совсем не похож», — добавляет подруга, понизив голос. Как будто тот и не при делах. Ой, прости. Лили понимает, что сморозила, но я не обижаюсь. Ей все известно. Тогда перед моим отъездом она была единственной, кому я смогла довериться. «Какие планы?» спрашивает она, когда мы идем по перрону к выходу с железнодорожного вокзала. «Сразу пойдешь к нему?» Я наводила справки, у них новый офис не слишком далеко от старого. «Нет» качаю головой. Не сразу. Сначала навещу дедушку. Лили ведет нас к стоянке, на которой стоит ее машина, маленькая, красная, как божья коровка, да и формы очень на нее похожая. Моя красоточка! показывает на нее с гордостью. У бывшего мужа отсудила. Не смогла ему ее оставить. Нравится? Наклоняется к Гошке. Тот с готовностью кивает. Автомобили его действительно привлекают. Молодец, погладив его по голове, одобрительно замечает подруга. Мужик растет. Загрузив вещи в багажник, сажусь вместе с сыном на заднее сиденье. Букашка резво трогается с места. Смотрю в окно и с каждым поворотом замечаю, как сильно изменился родной город. Когда-то схоженный вдоль и поперек, стал каким-то незнакомым что ли. Другим. Какие-то новые кафе, бары, магазины все это напоминает о том, как давно я здесь не была. Гошка тоже прилип к окну. Ему все ново, все интересно. Я рада, что сейчас любознательность к нему вернулась. Еще недавно был период апатии, когда сын ничего не хотел, отворачивался от любимых мультфильмов, даже кормить его приходилось едва ли не насильно. Я уходила плакать в ванную. Затем умывалась холодной водой и возвращалась к нему, чтобы предпринять очередную попытку хоть как-то его развлечь. В такие моменты я почти ненавидела Булатова. За то, что он не рядом, не с нами. За то, что я плачу одна, уткнувшись лицом в застиранные полотенца, а не на его груди, не в его объятиях, с которым я могла бы разделить свою боль. Впрочем, кому-то не повезло еще больше. Нередко мужчины уходят из семей, когда их дети серьезно заболевают. Предательство самое настоящее и вдвойне страшнее от его обыденности. От того, с какой легкостью люди предают тех, о ком обещали заботиться, за кого взяли ответственность — жен, детей, стариков, домашних животных, тех, кто безоглядно их любит и всей душой к ним привязан. Самому важному дедушка меня научил быть верной. Но он не сказал, что делать, когда твою верность ставят под сомнение. Если бы я знала это, может быть, сейчас мой сын не рос бы без отца». Машина останавливается у выкрашенной в веселый оранжевый цвет пятиэтажки. Лили помогает тащить вещи, я веду Гошку за руку. Он зевает, снова хочет спать. «В последнее время стал уставать очень быстро». Подруга активно подбадривает нас и уже по дороге начинает рассказывать. «Квартира тёткина. Она живая, даже слишком, в загранку укатила. Берет пример западных пенсионеров, которые путешествуют, а не на лавочках сидят. Очень вовремя. Не возвращаться же после развода к родителям». «А почему вы развелись?» — спрашиваю я. «Не сошлись характерами», — смеется она. «Я заводила». Он домосед, мне бы гулять, а ему на диване штаны протирать. Другие женщины были такому наоборот рады, замечаю я. Знаю, вздыхает Лиля. Но вот раздражало это. Дура я, да? Упустила хорошего мужика. Мне мать так и сказала, еще и добавила, где ты теперь другого такого найдешь, чтобы не пил и по бабам не шастал. А ему лень было шастать. Ему бы только футбол по телеку и сериалы эти. Какие сериалы? Да эти, как их? Там еще закадровый смех такой дурацкий. Тфу, сетком во! С утра до ночи готов был их смотреть и пересматривать, если б не работа. Мне сложно поддерживать разговоры о мужчинах. У меня нет никаких бывших мужей, про которых можно было бы многозначительно сказать, а вот мой... Поднимаемся на третий этаж. В квартире две комнаты, одну из них Лили полностью отводит нам. Показывает ванную и кухню. «Очень уютно», — говорю я, ничуть не кривя душой. «Атмосфера в квартире действительно приятная, расслабляющая». «Обживайтесь», — улыбается подруга. «Мы тебе точно не доставим лишний хлопот? Неудобно. Может, лучше в гостиницу?» «Прекрати!» На первое время живите тут и будьте как дома. А там посмотрим. Я все равно весь день на работе, а вечером по клубам. Клубы? Удивляюсь я, решив, что ослышалась. Конечно. Должна же я нового мужа искать. Или хоть кого-нибудь, чтобы не закиснуть. Временный, э, -э вариант? Угу, кивает она. Хочешь сказать, у тебя таких не было? Что, правда? Округляет глаза Лиля. Ну, ты даешь, подруга, с твоими-то данными. Да брось! С какими такими данными? кидаю я взгляд на свое бледное отражение в зеркале. Ничего, ничего. Мы тебя в порядок приведем, краше прежнего станешь. Кое-кто еще локти кусать будет! мстительно добавляет однокурсница, которая и в студенческие годы отличалась упрямством и бойким нравом. И попомни мои слова, очень-очень пожалеет! Только теперь уже поздно, с горечью говорю я, глядя на сына, который с любопытством изучает новую территорию. Его отец слишком много всего пропустил: Гошкина рождение, его первую улыбку, первый шаг, первое слово, первое почему. Разве все это можно наверстать? Позже, оставив гошку с Лилией, к этому времени они уже почти подружились. Я вызываю такси и через весь город еду туда, куда мне очень не хочется ехать. Но я должна. Подхожу к знакомой могиле, смотрю в серые глаза человека с фотографией. «Здравствуй, дедушка. Вот и я».